Глава 19. Портал привел нас к небольшому, но очень симпатичному особняку. Два этажа, темный камень, ухоженный двор, сочная трава, каменная дорожка, уютная веранда. Территория обнесена забором, но никакой охраны не видно. Сооружение похоже на жилой дом состоятельного человека. Не понимаю, куда меня привели и зачем. «Где мы?» — первой заговорила Аша. Она оказалась в шаге от меня и с любопытством озиралась по сторонам. Я заметила хорошие изменения. Полкана нигде не видно. Он с нами не пошел и остался в палате. «На тюрьму не похоже», — сказала она мне. «Эльвира, не отставай!» — крикнул герцог через плечо. Он не стал задерживаться во дворе и утруждать себя объяснениями. «Не то накажу» пригрозил он тихо, но я услышала. Уже и угрозы пошли в ход, а ведь я его рабыня всего несколько часов. Что же ждет меня дальше? «Входи», — герцог открыл передо мной входную дверь. «Какая вежливость!» — приторно улыбнулась я и вошла. Сам герцог для рабыни дверь придержал. съезвила я и вошла. В нос ударил запах новой мебели. Не успела я осмотреться, как из глубины дома раздался страшный угрожающий рык. Он начал приближаться. Аша мгновенно запрыгнула мне на руки. Мы обе всмотрелись в темноту вестибюля, но никого не увидели. Одно ясно, так рычать может только огромный зверь. Похоже, что герцог держит в доме сторожевую собаку, и она совсем не рада гостям. «Магнус», — рявкнул герцог ничуть не хуже зверя. Мы с Ашей снова вздрогнули. Рычание мгновенно стихло. Это Эльвира и ее фамильяр. Кошка. Раздался нечеловеческий утробный голос. И тут из глубины предрассветного мрака к нам вышел он. Его даже псом назвать язык не повернется. Это зверь размером с небольшого медведя, с зубастой пастью и горящими красными глазами, которые он не сводит с моего фамильяра. Ненавижу кошек, выдохнул он. От такого заявления Аша на моих руках задрожала. Это стало последней каплей, переполнившей чашу моего терпения. «Уберите это чудовище от моей Аши!» — взорвалась я. «Если он ее тронет, я за себя не ручаюсь!» Моя гневная вспышка герцога не впечатлила. С равнодушным видом он сделал короткий знак, и зверь исчез, скрывшись в глубине дома. «Цапнуть не цапнет, но проглотить может», — флегматично бросил мне Аринский. «Ах, вот как!» — Оскорбленно вскинулась Аша. «Ноги моей не будет рядом с этим монстром!» — заявила она и ловко спрыгнула с моих рук. «Вернись!» — только и успела крикнуть я. Но кошка выскочила в ближайшее окно и исчезла в ночи. Вернется, махнул рукой герцог. Он выглядит сонным и уставшим, всем своим видом давая понять, что ему не до капризов фамильяра. Значит, привели в пыточную, констатировала я, сжимая кулаки от негодования. Решили натравить на нас это чудовище? Мой голос задрожал. Пыточная! Герцог передернул плечами и грустным взглядом окинул темное помещение. Он хлопнул в ладоши, и мягкий теплый свет позволил мне увидеть темницу. Ее оказалась очень уютная гостиная вестибюль с мягкими диванами, камином и большим столом в центре. На одном из диванов, кстати, удобно устроился тот самый монстр, который едва не сожрал мою Ашу. Сейчас он выглядит вполне спокойным. Лежит на боку, заняв своим огромным телом весь диван. Можно принять его за крупную собаку, если бы не пугающий оскал и острые когти. «Ладно, спыточной я погорячилась», — признала я. «На темницу тоже не тянет». «Или это тюрьма с повышенным комфортом?» — вопросительно посмотрела на герцога. «Это всего лишь мой дом», — скромно улыбнулся он. «Мне потребовалось время, чтобы переварить услышанное». «Вы привели меня в свой дом?» — не поверила я. «Зачем? Я же воровка, преступница и...» «Ты спасла мне жизнь», — перебил меня Аринский. «Выход открывался только для тебя. Ты могла бы бросить меня там и спасаться самой». «Могу я узнать, почему ты решила дотащить меня до выхода?» «Я смутно помню те события», — признался он. «Я отметила, что герцог поднял эту тему тогда, когда мы с ним остались вдвоем. Похоже, ему тоже некомфортно обсуждать происшествие в тайнике в присутствии своего извительного приятеля». «На то есть много причин», — осторожно произнесла я, чувствуя себя неловко, словно мы говорим о чем то интимном. «Во-первых, мы зашли в тайник вместе. Если бы я вышла оттуда одна, ваши люди меня бы распяли». На мое заявление герцог удивленно вскинул брови, мол, они бы никогда так не поступили. «Ага, как же». У них на лицах было все написано. «Во-вторых, я бы никогда не смогла оставить на верную смерть беспомощного человека», — негромко произнесла я. Герцог посмотрел на меня таким проникновенным взглядом, что я смутилась окончательно. А в-третьих, вы держали щит, наши руки были связаны ритуальной лентой, и отойти от вас было бы самоубийством, спешно добавила я, чтобы он не надумал себе лишнего. После этой фразы герцог улыбнулся еще шире и неожиданно рассмеялся. Смешно ему, о другом думать нужно. Что это такое? серьезно спросила я, вытягивая вперед руку связью. Смех сразу оборвался. Харинский подошел ко мне почти вплотную и прикоснулся горячими пальцами к моей коже. Я вздрогнула от его касания. Герцог этого будто не заметил и нахмурился, поднеся мою руку поближе к своим глазам. Внимательно рассматривает рисунок, до боли нажимает на кожу, продавливая нарисованную ветку. Он что, надеется получить плоды оливы? Герцог озадачен, на его лице нет понимания. «Что это такое?» — повторила я свой вопрос, хотя и так знаю, что у него нет ответа. «Брачная вязь, что же еще? удивил меня герцог. «Что?» — прошептала побелевшими губами. «Брачная? Нет, невозможно, мы ведь не...» С каждым словом мой голос звучит на тон выше, и я сама не замечаю, как начинаю кричать. «Успокойся!» — перекричал меня Аринский, полоснув раздраженным взглядом. «Связь не завершена». Добавил спокойнее. «Должно быть, ритуальная лента приняла нас за молодоженов и повенчала». Он произнес это с таким явным неудовольствием, что я чуть не обиделась. Знал бы он, на ком женился. «Но как же ритуал?» — попыталась ухватиться за соломинку я. «Вдруг он не прав? Даже такие умные люди, как герцог, могут ошибаться. Там не было жрицы, храма и...» Ритуал — лишь красивая форма четко установленных магических событий. Отчеканил Аринский и вдруг взял меня за руку. Нежное, осторожное действие, от которого я растерялась сильнее прежнего. Он переплел наши пальцы и соединил руки так, что олива на его руке стала продолжением моей. Одна ветка, разделенная на две части. Одно целое. Я мотнула головой, отгоняя эти странные мысли. Какое еще одно целое? Он меня использует, пока ему это выгодно. «Как только я перестану приносить ему пользу, тут же отправит меня подальше от себя». «Лента сплела наши магические потоки в одно целое», — нахмурился герцог. «Возможно, потому что ты держала в руках подвеску. Магия восприняла это как начало ритуала. Мы оба были ранены, и кровь наверняка попала на ткань. Второй этап. Чтобы завершить привязку, нужен был магический импульс, соединение». «Обычно им служит поцелуй на алтаре, когда жених и невеста соединяют свои магические потоки, но...» Он бросил на меня внимательный взгляд. «Эльвира», — брови герцога вопросительно подпрыгнули, — «ты целовала меня в тайнике?» «Что?» — скинулась я. «Конечно, нет», — воскликнула с искренним возмущением. «Вот еще. Но...» Я резко запнулась, вспомнив белую вспышку и непробиваемый магический щит, который спас нам жизнь. «Говори», — потребовал герцог, прочитав по моему лицу, что я что-то знаю. Запинаясь, я коротко описала вспыхнувший белым светом щит и его необъяснимое свойство. Он был почти непробиваем, я такого никогда не видела. Я ведь хотела подпитать ваш щит, чтобы он не сложился, а получилось что-то странное и очень мощное. «Может, так работает драконья магия? Я не знаю. Но именно это нас с вами и спасло». «Это не драконья магия, а результат брачной магии артефактов и...» Он запнулся, подбирая слова. «И взаимодействие наших с тобой магических потоков. Похоже, что наша магия неплохо сочетается, раз это дало такой неожиданный результат», — подытожил он и бросил странный взгляд на наши соединенные руки. В его взгляде буквально читается а может, не так уж это и плохо? Эту связь нужно обратить, решительно заявила я. Честно говоря, захотелось треснуть Аренского, чтобы стереть из его взгляда застывший вопрос Разорвать, как можно скорее. Думаю, это возможно, без особого энтузиазма обнадежил меня герцог. Последний этап брачного союза не завершен. Если мы оставим все как есть. То связь развеется сама собой. Он вновь присмотрелся к рисунку на наших руках. Вязь белая, в ней еще нет брачной магии. Что за четвертый этап, не поняла я. Аринский посмотрел мне в глаза и странно улыбнулся. Консумация, Эльвира, пояснил он, а я почувствовала, что становлюсь похожей на помидор. После брачной ночи брак считается состоявшимся, и развод уже невозможен. Последние слова Аринский проговорил медленно и снова приковал свой задумчивый взгляд к нашим переплетенным рукам. «Не понимаю, как такое могло случиться», не выдержала я, вырывая у него свою конечность. «Брак, связь, белая вязь на руках. Так не бывает. Свадьбы планируются заранее, ритуал требует подготовки. Нельзя вот так случайно обручиться. Мы же... Вы что, хотите сказать, что мы практически женаты?» Я с ужасом уставилась на белую оливу на своем предплечье. Захотелось стереть рисунок вместе с кожей. Я не для того избежала брака с черным магом, чтобы вляпаться в брак с драконорождённым». «Я уже сказал тебе, что магический брак — это четко установленная последовательность магических событий», — терпеливо объяснил герцог. «Один из самых древних ритуалов. Возможно, первый среди всех». Люди облачили его в красивую упаковку традиций, празднества, но значение имеет лишь суть». «Суть?» — не поняла я. «Да, главные элементы», — закатил глаза Аринский. «Два живых мага, обладающих достаточным уровнем силы. Связующий элемент, который служит проводником». «Лента», — догадалась я. «Не просто лента, а артефакт», — поправил герцог который на короткий срок связывает воедино две сущности. Это нематериальное единение. Затем соединяется кровь молодоженов. единение сущности физической, сама догадалась я. Умница, неожиданно похвалил Аринский. И третье, которое произошло, когда ты решила укрепить щиты. Единение магическое, соединение потоков магии. Как видишь, мы с тобой прошли три этапа совершенно ненамеренно. Развел руками герцог. Сколько нужно времени, чтобы эта связь развеялась? С болью в голосе спросила я. Год, предположил Аринский, пожимая плечами. Он не уверен в своем ответе. Может, два. Я поджала губы, обдумывая услышанное. Если хорошо подумать, то ситуация складывается в мою пользу. Пока я связана брачными узами с герцогом Аренским, меня не казнят и не выдадут замуж за другого тем более за черного мага». Было бы забавно. Гроза чернокнижников сдал свою нерадивую невесту объекту собственной охоты, наказал за плохое поведение. От нелепости сложившейся ситуации я рассмеялась.